«Тормоза!» — пробормотала она, стараясь разглядеть склонившиеся над ней озабоченные лица. Они вышли из строя, сломались. «Как ребенок? С ним все в порядке?» «Ребенок?» — испуганно спросил врач. «О, Господи! Немедленно проверьте машину!» Прежде чем Уиллоу объяснила, что имела в виду, Кто-то из мужчин уже бежал к ее автомобилю. — Не мой. Где... где... где? — мягко спросил врач. — Вы можете назвать марку машины? — Дешево! — с огромным усилием выговорила Уиллоу. — А, ну тогда все в порядке. — Вы стукнули только каток. Мне хотелось бы вас осмотреть, если позволите. Уиллоу попыталась сесть. — Осторожнее, — предупредил врач. — Мы пока не знаем, что вы себе повредили. — Ничего, мне надо ехать. Я должна поговорить с Томом. — Вы не поедете никуда, кроме больницы, — твердо сказал врач. Уиллоу поднялась на ноги и со вздохом ощутила поверх старых синяков новые ушибы. Почувствовав некоторый прилив сил, Она пристально посмотрела в лицо доктору, желая поблагодарить его, но язык ей почти не повиновался. Со мной все в порядке, с огромным трудом произнесла Уиллоу. Только рот, ну, еще шок от мысли, что могла погибнуть, пробормотала она. Пошатнувшись, Уиллоу инстинктивно оперлась. а широкое плечо одного из дорожных рабочих. Встреча назначена на девять. Я должна ехать. Успокойтесь, сказал врач. У меня в автомобиле есть телефон. Я могу позвонить, кому вы скажете, но теперь я намерен доставить вас в ближайшую больницу. Вам страшно повезло, вы ничего себе не сломали и не были раздавлены в машине, но шок сам по себе опасен. Добавил он из уважения к ее осведомленности в медицинской терминологии. Кроме того, возможно, скрытые травмы, гематомы, вам необходимо срочно сделать рентген. Даже не пытаясь что-нибудь ответить, Уиллоу покорно направилась к своей разбитой машине. «Что вам нужно?» — осведомился доктор, пытаясь ее остановить. «Мою сумку». Один из рабочих отправился за сумкой, другой поддерживал Уиллоу, а врач тем временем спешил к своему темно-синему Мерседесу, припаркованному в десяти ярдах от аварии. Когда рабочий принес ей сумку, и она раскрыла ее, пальцы были такими же одервенелыми, непослушными, что и тогда, в часовне, где покоилась Глория. Все, что ей было нужно, оказаться на месте, в целости и сохранности. — Вот телефон, — сказал врач. — Какой номер набрать? — Подождите, — превозмогая боль, произнесла Уиллоу. — Моя записная книжка. Она извлекла ее из висящей на больном плече сумки и нашла номер и имя начальника тюрьмы. Врач настоял на том, чтобы самому набрать номер и все объяснить чиновнику, прежде чем передал трубку Уиллоу. Мистер Алкертон. Это Уиллоу Кинг. Вы извините, но я не могу к вам приехать. Я попала в аварию, и меня отправляют в больницу. Не беспокойтесь, ради бога, миссис Кинг. Я надеюсь, что с вами не случилось ничего серьезного. Да, но я испугана, и все тело болит. Тогда увидимся на следующей неделе в комитете. А когда вы будете в состоянии опять сесть за руль, мы договоримся о новой встрече. Спасибо. Она вернула телефон врачу, а потом, передумав, сказала, «А можно мне еще раз позвонить? Но сначала позвольте мне вызвать скорую. И не надо скорую. Боюсь, что без этого не обойтись. Я не могу доставить вас в больницу сам». Да эти ребята вряд ли осмелятся предложить свой роскошный каток для такого случая. Мне очень жаль, сказала Уиллоу, вспомнив одну немаловажную деталь, о чем доктор, видимо, забыл: на скоростных автомагистралях запрещено вести телефонные переговоры, даже с обочины, даже в случае аварии. Она поздравила себя с тем, что к ней вернулся дар. Ясно мыслить, пожалев лишь о том, что вместе с ним не вернулась способность членораздельно говорить.